Глава тридцать 34. Пока я погряз в различных организационных вопросах в Перл-Харборе, события развивались своим чередом. Мидуэй, Гуам и Уэйк были захвачены японскими десантами довольно быстро, что и неудивительно. Там там американские гарнизоны были совсем крохотные, да и укрепления отсутствовали как класс. Эти мелкие атолы посреди Тихого океана были просто обречены без поддержки флота. На Филиппинах, бывшей главной базой Азиатского флота США, наши дела также шли очень хорошо. Азиатский флот был не читать тихоокеанскому. Кораблей в нем было мало, да и все они были довольно устаревшими. Со стороны американского командования не было настоящим преступлением оставить все эти корабли на Филиппинах. Любой дурак мог понять, что в сложившейся ситуации Азиатский флот обречен на истребление. Наверное, и американский контр-адмирал Томас Харт командовал этим самым маленьким из военных флотов США, Это прекрасно понимал. Его тяжелый крейсер Хьюстон, легкие крейсера Бойс и Марблхэд, авиатранспорты Лэнгли и Чайлдс, 12 эсминцев, 28 подводных лодок, а также устаревшие канонерские лодки, минные тральщики, вплавбазы и другие вспомогательные суда все не были заранее списаны американскими властями в расход. Американская армия на Филиппинах и подчинявшиеся американцам марионеточные филиппинские войска насчитывали в общей сложности тысяч человек. Кроме того, там базировался около 300 американских самолетов. В первый же день войны массированные японские авианалёты уничтожили практически всю авиацию Филиппин. Одновременно с этим наш второй флот вместе с субмаринами шестого флота блокировал основные силы азиатского флота США в гавани Манилы. Еще ночью накануне войны японские подводные минные заградители и 121, и 122, и 123, и 124 подводном положении подошли к выходу из Манильской бухты и выставили мины. Каждая такая японская субмарина несла на своем борту 42 морские мины. В общем, нехилый такой минный поль получился. Кстати, в отличие от Пёрл-Харбора, в Маниле противолодочному патрулированию уделялось мало внимания. Американские корабли ночью даже не патрулировали у входа в порт. Поразительная беспечность. И поэтому утром американцев ждал очень неприятный сюрприз. Когда в небе над Манилой появились японские самолеты, которые начали с ожесточением атаковать стоявшие на якоре корабли США, то несколько эсминцев Азиатского флота попытались спастись в открытом море, но наскочили на японские мины и затонули. Так основное ядро Азиатского флота США было практически заперто в бухте Манилы. И в конце концов все корабли, застрявшие в Маниле, были уничтожены в ходе нескольких японских налетов. Протралить проход сквозь японское минное поле американцы просто не успели. Из азиатского флота США спаслись только семь субмарин и два эсминца, минцев, которые в манил и в тот момент просто не было. Правда, из них в Австралию смогло прорваться только пять американских подводных лодок. Войска на Филиппинах, которыми командовали американский генерал Уэйн Райт и Макартур, с того момента были обречены на поражение. Траусы позер Макартур это сразу же понял, когда ему сообщили о разгроме американской авиации и флота на Филиппинах. Этот американский генерал, бывший еще и филиппинским фельдмаршалом, обожал быть в центре внимания. Он прославился как любитель позировать перед фотокамерами журналистов на многочисленных пресс-конференциях. Идики картонный маршал, который создавал свой дутый образ крутого и талантливого начальника. Но на самом деле этот тип был полным ничтожеством, я и знал, каким гениальным воякой был этот индюк. В той истории, что я помнил, он прославился тем, что просто сбежал с Филиппин, бросив свою армию на убой. И если бы не поддержка президента Рузвельта, то его бы выперли в отставку. Но Дуглас Маккартур был опытным интриганом, и поэтому за свой провал еще и медаль почёт получил. Нормально так. Генерал проиграл битву, бросив свою армию сбежав, а ему орден на пузо. Кроме того, нашему плюшуми герою еще и доверили команду американскими войсками на Тихом океане. Да, он победил Японию, но всю грязную работу за него сделал американский флот. Именно флот США уничтожил японские военно-морские силы. После чего американская армия под командованием этого гения военной мысли, неся огромные потери, все таки смогла уничтожить малочисленные японские гарнизоны. Имея подавляющее превосходство в людях и технике, Макартур умудрялся нести большие потери. Но кого это интересует? Ему было наплевать на простых солдат, умирающих по его приказу. Зато грудь бравого генерала украшалась различными наградами, как новогодняя елка. Ну да, Это же он лично ходил в атаку на вражеский пулемет или лежал ранним в грязи под японским минометным обстрелом. После поражения Японии этот деятель не успокоился и принял активное участие в корейской войне. Именно Макарто был ярым сторонником ее начала. Не навоевался, с В своей жажде разрушения этот маньяк был даже готов развязать ядерную войну с СССР. Он давил на Трумэна, чтобы тот распорядился нанести ядерные удары по Китаю и СССР. В конце концов этот выживший из ума милитарист так всех достал, что его просто отправили в отставку. И вот сейчас этот крысеныш решил, что пора давать дёру, пока не стало слишком жарко. И это на пресс-конференциях он был бывалый воин и храбрец, а на самом деле дико испугался, поняв, что Филиппинская машеловка практически захлопнулась. Поэтому Макартур стал бомбардировать Вашингтон своими радиограммами, где указывал на свою исключительную ценность для американской армии. Однако Трумэн его намеков не понял и потребовал от Макартура оставаться на Филиппинах и дальше командовать обороной. Типа, раз ты такой крутой полководец, вот и командуй. Ответ президента нашего храбреца совершенно не устроил, и он сославшись на какой то якобы полученный приказ из Вашингтона, сел в один из немногих уцелевших Б-17 и полетел в Австралию. Прямой то путь бегства через Пёрл-Харбор был теперь перекрыт. И вот над Новой Гвинеей самолет, в котором летел наш филиппинский фельдмаршал, был перехвачен четырьмя истребителями Zero. В коротком бою летающая крепость была сбита и рухнула в джунглях. Выживших не было. Так погиб самый потажный генерал американской армии. Но мы об этом узнали гораздо позже. Войска брошенные Макартуром на Филиппинах под командованием генерала Вайнрайта продержались еще три недели, после чего сдались. В этой реальности японская армия выделила гораздо больше сил для захвата Филиппин. Поэтому здесь американцы и их филиппинские союзники смогли сопротивляться не так долго, как это было в той реальности. На индийском фронте для японской армии также все складывалось довольно неплохо. Японские войска в ходе тяжелых двухнедельных боёв сумели прорвать фронт, который держали британские и индийские колониальные части, в результате чего несколько бригад противника попали в окружение в районе Калькутты. Сейчас они пытались вырваться из котла, но, похоже, скоро им придется сдаться. Остальные вражеские войска в данный момент довольно быстро отступали под ударами японских дивизий. Сил, чтобы остановить наступление нашей армии, у англичан просто не было. Они и так стянули силы со всей Британской Индии, даже с Цейлона вывезли несколько своих частей. Весь расчет у них был на то, чтобы удержать довольно узкий фронт в районе Бирманско-индийской границы. Но сейчас японцы смогли прорваться и выйти на оперативный простор. Теперь захват Индии был только вопросом времени. В отдельных районах Британской Индии начали вспыхивать восстания против англичан. Все они сопровождались жуткой резнёй белого населения, которую устроили индийские повстанцы. Чтобы подавить это восстание, у англичан сейчас не было сил. Восставшие индийцы выбрали очень удачный для этого момент. В национальную индийскую армию, которая уже воевала на нашей стране, стали записываться всё больше и больше индийских добровольцев. Самым печальным для англичан был тот факт, что сейчас они не могли перебросить в Индию ни одной своей дивизии. В Северной Африке дела у них шли совсем плохо, и все основные усилия Великобритании сейчас были сосредоточены именно там. Даже из Австралии и Индии они перебросили несколько дивизий в Египет. Это давало повод к надежде, что скоро Индия получит независимость и войдет в великую азиатскую сферу, как верный союзник японской империи. Конечно, английская пресса называла Японию кровавым агрессором, умалчивая тот факт, что сама Англия прила в Азии гораздо больше крови, чем все японцы вместе взятые. о своем кровавом прошлом почему-то белые джентльмены скромно умалчивали. После того, как нам хотя бы немного удалось разобраться с делами в Пёрл-Харборе, я отправил адъзау от во главе небольшой эскадры к находившемуся на юго-западе Атолу Джонстон. Вице-адмирал взял с собой два авианосца, один линкор, три крейсера, девять эсминцев и пять транспортов с пехотой. На Джонстоне располагался маленький американский гарнизон. Поэтому захват этого атолла не принес никаких сюрпризов, да и сами боевые действия заняли всего полдня. 300 американских морпехов очень быстро капитулировали. Они понимали, что без поддержки флота и авиации у них нет ни единого шанса. Поэтому и предпочли сдаться. Мы же в свою очередь разместили там тысячу японских солдат, 24 истребителя, 16 пикирующих бомбардировщиков и 6 летающих лодок. Кроме того, на Джонстоне стали строить приличные укрепления. Понятно, что такой небольшой гарнизон в одиночку не выстоит против вражеского флота, но они должны были лишь продержаться до подхода наших кораблей, базировавшихся теперь в Пёрл-Харборе.